Натан погружается в воду, а в ней такая тьма и холод, что холод неотличим уже от тьмы. Надо просто плыть, и все. Он не знает толком, плывет ли прочь от чего-то или, наоборот, вглубь чего-то, но вынужден двигаться сквозь холодную тьму хотя бы потому только, что не может больше стоять на берегу озера, где завтра утром будет развеян пепел Робби, и вернуться в дом тоже не может, не может вернуться к теплу и свету, нет сил ни с кем говорить, нестерпимы все эти проявления любви и сочувствия, и ненавидеть остальных еще сильнее тоже не хочется. Он плывет под водой сквозь холодную тьму туда, где тьма еще холоднее». Все дальше и дальше, хотя продвижение не ощущает, а только грибки и толчки собственных рук и ног, и тяжесть одежды и обуви, увлекающую вниз, во тьму поглубже. Его пальцы словно спаялись друг с другом, руки превратились в весла, черпающие воду. Он бросает взгляд вверх, на слой тьмы посветлее, на непрозрачную поверхность воды, проверяя, не скользит ли следом за ним отблеск звезды. Но звезд не видит и заплывает все дальше, устремляясь к некой цели, которую нельзя назвать местом. Это не то чтобы место, скорее небытие, где он растворится, выплывет из самого себя и станет никем. Где он исчезнет, просто исчезнет, исчезнет и всего-то.